***Глава десятая. ***Мальчики. ***Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких-то клубах пара. ***Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. ***Но был еще другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышала и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была подложена гора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами. И это я превосходно знал. Но все-таки пугался, когда видел их вместе. Они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред. Точно два человека боролись во мне. Один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни. И другой, мрачный и мстительный, незабывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение. То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрой. Но это не доктор Иван Иванович. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят, «Это наш». И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно... Что когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору. Одинокие, заброшенные дети в глухой, занесённой снегом деревне. То видел я себя со соскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал? В чём провинился? Что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, во что я свято верил, и что с детства привык уважать и любить? Я старался ответить на этот вопрос и не мог потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что-то сделал со мной, и мне сразу бы стало лучше. И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели. «Десант разбит», — сказал он. «Мы окружили их ущелье новой и уничтожили всех до одного». Потом он замолчал, уставясь на меня из-под лоби. И я подумал, что должно быть плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя отчество, фамилию и звание. И, вздохнув, прикалывают к стене, чтобы не затерялся листок бумаги. Но и это еще не беда. Пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь, и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что-то холодное и просит, чтобы я непременно уснул. «Усните! Усните!» Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза, и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остаётся где-то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен. Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за сицевыми занавесками с ножами в руках. На великой русской равнине, от горизонта до горизонта, в каждом доме, в глубине темноватых комнат, мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет.